Я стал перехватывать взгляды мужчин и нагло ухмылялся им в лицо. В ушах у меня возник какой-то шум. Я не сразу догадался, что это бьет в мое собственное сердце. На набережной было сравнительно светло, но от фонарей уже расходились бледные лучи. Пинка спросила, «Хочешь, чтобы я была врачом?» «Ты об этом подумала, когда мы стояли возле Жениного дома?» «Да. А как ты догадался?» Я сам не знал, это произошло как-то само собой. Мне так иногда бывало, когда я вдруг обо всем догадывался. Тебе было очень одиноко, когда ты стояла и смотрела на поля, правда? Правда. А как ты догадался? Я подумал, что после нашего отъезда ты останешься совсем одна, а в основном я догадался только сейчас. Так ты хочешь, чтобы я была врачом? Я-то хочу, но ведь тебе трудно дается химия и залоги. Вы считаете меня дурой какой-то? А я совсем не дура, я же очень способная. Ты сам говорил, что я способный, Способная, но у тебя в голове ветер. Совсем не ветер. Мне просто скучно. Сколько раз я говорил о себе, все, начинаю заниматься. Но потом мне становилось скучно. Ну разве я виноват, что мне делается скучно? Тебя сама не хочу, чтобы было скучно. Мы не заметили, как кончилась набережная. И перешли по улице Сталина. Это была центральная улица города. Раньше она называлась Симферопольская, потому что от нее начиналось Симферопольское шоссе. Переименовали ее недавно, и по этому случаю в городе был митинг. Но еще долго улицу называли по-старому, не привыкли. Было темно. Ветви акации касались крыш домов и закрывали небо. На углах горели фонари, но свет от них с трудом пробивался сквозь густую листву. По мостовой изредка проезжали освещенные трамваи, когда сразу становилось видно, как много на улице людей. Но люди нам не мешали. Наоборот, А то что в темноте рядом с нами разговаривали и смеялись люди, мы чувствовали себя свободнее. Ринка, почему ты меня любишь? Как только я это спросил, я тут же оглох от гула в ушах. Я не знаю, а ты почему? Я тоже не знал, этого, наверное, никто не знает, но я хотел знать. Ты такая красивая, а я тебя все время ругаю. Правда красивая? Я почувствовал тепло, на щеки у себя на плече. Очень красивые. На бульваре все на тебя глядывались. Я знаю. Откуда? Ты же не смотрела по сторонам. Я только притворяюсь, что не смотрю. А на самом деле я все замечаю. У меня, наверное, глаза так устроены. Я смотрю перед собой, я все замечаю. Кто кадет, как выглядит и как на меня смотрит. Я положил ладонь на на пальцы. Она по-прежнему сжимала мой локти. «Так мы шли!» И молчали и уж не знали, сколько времени шли. Я убирал руку, только когда мы проходили под фонарем, а потом снова брал Инкины пальцы, и они были такие нежные и тонкие, что мне становилось больно, когда я их сжимал. Мы прошли маленький сквер, пересекли площадь. За площадью начинался курорт. Он тянулся до самых майнаков, соленый храпных озер. Справа в темноте лежал пустый. На нем уж два года строили городской стадион, а пока поставили только футбольные ворота. Проезжавший трамвай осветил свежевыставленные перекладины, а слева, за низкими заборами из ракушечника, поднимались к звездному небу темные купола санаторных парков. Мы повернули на морскую улицу. До Инкиного дома осталось три квартала, и мы пошли медленнее. С утра и до вечера улица была полна людей. По ней ходили на пляж и в курзал, а сейчас на улице, кроме нас, никого не было. Инка сказала, — Мужчина интересен своим будущим, а женщина — прошлым. Правда-правда, я в какой-то книге читал. Как ты думаешь, что значит «прошлым»? Я никак не думал. Думать мне совершенно не хотелось. Но я привык отвечать на любой Инкин вопрос. Главное — начать, а потом... Всегда что-нибудь приходило в голову. «Вот у тебя будущее», — сказала Инка. «Ты добьешься всего, чего захочешь. Ты очень умный и все умеешь. Папа и мама тоже так говорят. Они говорят, ты еще мальчик, но у тебя большое будущее. Значит, ты интересный. А какое у меня прошлое?» «Да никакого». «Инка, зачем тебе прошлое? У тебя тоже будущее. Сначала бывает только будущее, а потом оно становится прошлым. По-моему, будущее интереснее». Инкины лодочки... Постукли об асфальт кожными подошвами. А моих шагов не было слышно. Мои туфли со стертыми каблуками были на резине. За чугунной решеткой светились окна пятиэтажного дома с тремя подъездами, и над каждым горела лампочка. Свет пробивался на улице сквозь густую листву деревьев, и чугунная решетка поблескила. Представь себе, это наш дом. Не мой, а наш, понимаешь? Мы были на концерте и пришли к себе домой. Это же только будущее, правда? А ты говоришь, будущее интересней. Я хочу, чтобы все уже было прошлым, чтобы ты уже кончил училище. Ты уже об этом говорила. Ну и что ж ты говорила? Я могу об этом все время говорить».